предупредил об аккуратном с ними обращении. В частности, посмотрев на мои кузнечные руки, усмехнувшись, сказала: "К тебе дочтение и перелистывание книги натер руки". Я смущённо сказал, что это уже обязательно буду делать. Пытаюсь выразить ей свою благодарность за книги. На что она что-то ответила, что этим она и выполняет долг культурного человека. Когда я рассказал это хозяину, он мне сказал, что по его сведениям отношения самой помещицы к её невестке плохие, но терпит её пребывание в имении из-за внука. В результате я прочитал, можно сказать, проглотил большое количество важных произведений, в том числе "Войну и мир" Толстого, "Отцы и дети" Тургенева, Нортвой души Гоголя, Преступление и наказание Достоевского, Обломов Гончарова, многое чего я раньше не читал из сочинений Пушкина, Лермонтова, Некрасова и даже некоторые сочинения Максима Горького и Чехова. Там же я приобщился и к некоторым классикам иностранной литературы: Давид Копперфилд, Диккенса, Отверженные Виктора Гюго и другие. Нечего и говорить, насколько это меня обогатило и подняло мой культурный уровень и расширило мой кругозор. Хочется отметить ещё один эпизод. В деревне жил и работал обладай талантливый крестьянин-музыкант. Он замечательно играл на скрипке. Я с ним сдружился. Дружба наша выразилась не только в беседах, но и в том, что я его обучал грамоте, а он меня обучал игре на скрипке. Хотя я душой воспринимаю музыку, но музыканта-скрипача из меня не получилось. Зато элементарной грамоте я моего Семена научил. Хотя я здорово уставал от работы в кузнице, но я продолжал свое самообразование по предметам. В это время я также старался, чтобы мои два ученика получили максимум возможных знаний. Мой хозяин был этим очень доволен, и в то же время выжимал из меня все соки в кузнице, хотя по личной натуре был неплохим человеком. Собравшись в Киев для закупки железа, он меня зывил порядке премии за хорошую работу, я тебя возьму с собой в Киев. Там ты мне поможешь в расчетах с продавцами железа, чтобы меня не надули». Он сам был малограмотным. Нечего и говорить, с какой радостью я воспринял эту поездку в город моей детской мечты — Киев. Радостно я встретился с моим братом Михаилом выражая свои восторги прибытием в Киев излагая ему свои планы и перспективы вынесенные мной в деревне об учёбе по совместительству с физической работой я сказал что больше бы хотя вы не поеду и хотя остаться в киеве михаил довольный как он сказал тем что я так быстро созрел и культурно поднялся всё же не проявил восторгов моими планами Найти такую работу, при которой я мог бы одновременно учиться. Я заметил то, что он даже несколько огорчен и озабочен, хотя проявил выдержку и такт, чтобы не сразу обдать своего юного брата-мечтателя ушатым в холодной воды и охладить его восторженное настроение. Но несколько позже он мне сказал, «Твои, брат, планы замечательны. Я был бы очень счастлив, если бы тебе удалось их осуществить. Но я чувствую и знаю, что это особенно в настоящее время несуществимая мечта. И прежде всего потому, что в Киеве, как и во всей России, сейчас кризис и застой. Безработица колоссальная, люди умирают с голода и в холоде. Так что на пути твоего плана работы и учёбы состоят не только общие нынешние условия сталыпинской чёрной реакции, но прежде всего просто вопрос